Дварфы выглядят простоватыми и беззаботными, но они также и превосходные математики. Туннели во множестве расходятся от их городов, подобно кровеносным сосудам из сердца. Представляют из себя плод сложнейших вычислений, а когда добыча руды заканчивается, образуют настоящие произведения геометрического искусства. В главных туннелях прокладывают рельсы для вагонеток. Шахты для вертикальной добычи обслуживаются лифтами на ручной тяге. Кроме того, от основных проходов ответвляются бесчисленные множества туннелей поменьше, их суммарная протяженность с легкостью превысит несколько сотен километров. Сеть туннелей такого размера попросту невозможно охранять как следует. Дварфы не в силах даже приставить охрану каждой шахтерской смене, так что если вдруг в туннелях появится монстр, шахтерам остается лишь бежать, бросив все к ближайшему перекрестку главных путей, где размещается стража. К сожалению, как хорошо известно народам поверхности, у всех дварфов короткие ноги. Спастись бегством и выжить в таких случаях им удается лишь чудом. Гонда и его спутники остановились посреди прохода и зажгли магические фонари, после чего проследовали в боковой туннель с инструментами в руках. Их цель ждала их в конце туннеля, место сегодняшней работы. Гагайс отдал приказы, и шахтеры, не споря, разошлись по местам. Один будет копать киркой, второй – разрубать породу клиньями, третий – грузить лопатой камни и землю в корзины, четвертый – таскать корзины к вагонетке, пятый – толкать вагонетку к отвалу. Хорошо, давайте начинать. Итак, начался рабочий день. Несмотря на развитые мышцы, бесчисленное механическое повторение одних и тех же действий означало, что стоило работе прекратиться, каких тела начали умолять об отдыхе, Дварфы сбросили рабочую одежду и отправились в предназначенные для шахтеров бани. Эта баня потребляла огромное количество тепла, испускаемого гигантскими тигелями литейных цехов. Хотя вода была не очень горячей, температура прекрасно подходила, чтобы растворить усталость, накопленную их телами. Гондо набрал ковш горячей, коричневатой воды из бассейна, а затем решительно опрокинул его на себя. Похоже, вода содержала некоторое количество железа, И действительно, при полоскании рта чувствовался металлический привкус. Горячая вода окатила тело Гонда, смывая прочь въевшуюся грязь. Он с силой принялся скрести бороду и волосы. Дварф, не заботящийся о чистоте собственной бороды, не считался достойным членом общества. «Эй, Гонда, как насчет выпить потом?» – заорал Гагайс, сидя напротив и орудуя полотенцем. Гонда вылил еще один ушат горячей воды на голову, И, погрузившись в ванну, прокричал в ответ. «Боюсь, что нет. Потом меня ждет срочная работа, но в другой раз». «А, ну что такое? Жаль. Если передумаешь, заходи в павильон белого пива. Пропустим кружку другую». «Ага, заметано». Гагайс отошел перекинуться словами с остальными. Прежде чем его пригласил кто-нибудь еще, Гонда встал из ванны и, распрощавшись, покинул баню. Вытерев себя насухо полотенцем, И, надев чистую повседневную одежду, Гондо подошел к стойке зловещего смотрителя. Он снял свое ожерелье и передал ему. Смотритель оглядел ожерелье и положил на стойку мешочек. Его заработок за 5 дней. Смертность в шахтах довольно высока, так что заработок выдавался еженедельно. Говорили, что раньше плату выдавали ежедневно. Но в результате получалось так, что рабочим не хватало на выпивку в тавернах. Можно сказать, что нынешняя система предназначалась для устранения этого печального недостатка. Мешочек перед Гондо содержал внушительную сумму. Но Гагайс и остальные, вероятно, потратить на пиво половину своего жалования. «Гондо, считая сегодняшний день прошел уже месяц. Дай-ка взглянуть на твое лицо». «Все в порядке. У меня нет проблем с дыханием». «Это мне судить, а не тебе». Смотритель взял фонарь и осветил Гондо. Тот продолжал смотреть прямо вперёд, хотя яркий свет и был ему неприятен. Если долгое время вдыхать частицы пыли, лёгкие засоряются и работают хуже. В результате кожа постепенно бледнеет. Это состояние называется алебастровая болезнь. И осмотр предназначался для обнаружения её признаков. Хм, выглядишь и правда нормально. Болезнь вызывает странные звуки при дыхании. Если нет звуков, то всё хорошо, верно ведь? «Да, на самом деле я, как правило, определяю симптомы именно по звуку дыхания. Но визуальный осмотр надежнее. Или ты сомневаешься в моем опыте?» «Ничего подобного. Опыт важнее всего. Тогда заканчивай со своими жалковыми метаниями, От них никакого толку. И да, Гонда, ты не думал занять тут постоянный пост? Смог бы стать начальником смены? В конце концов, опыта в этом тебе не занимать. Позволь мне отказаться, я не могу». «Вскоре я отбываю, я уже накопил средств на путешествие. Гонда копил и собирал деньги в таких количествах, что его начинали считать богачом. Но на самом деле он делал это, чтобы купить все необходимое для путешествия. «И куда ты направишься теперь?» «Я собираюсь отправиться на юг, в покинутый город Феорайзо, и заняться там добычей». Глаза дворфа-осмотрителя расширились. «Что?» «Полагаю, ты и так знаешь, но ведь там очень опасно, разве нет?» С кем ты намерен путешествовать? Первое, да, конечно, я знаю. Второе, ни с кем. Чем больше отряд, тем выше шанс, что их обнаружат. А если их обнаружат, кто-нибудь или все могут погибнуть. Лучше не рисковать и пойти одному, полагаясь на скрытность. У тебя там что-то осталось? Нет, я же сказал, разве нет? Я намерен добывать руду. Но мне непонятно зачем. Разве здесь тебе мало работы? Хм. Здесь не имеет значения, как усердно я работаю. Ну, есть надбавка за объем, но это просто фиксированная сумма. Попросту говоря, здесь слишком мало платят. Здесь платят больше, чем на других работах. Смотритель прав. Гонда выбрал эту работу потому, что желал заработать как можно больше и побыстрее. Недостаточно много для меня. Вот почему я намерен заняться добычей в покинутом городе. Никто не наложит руку на мою добычу. неважно, какой металл я добуду смотрительно супил брови. Гондо, возможно, сильно перегнул палку, но он тем не менее прав. «Значит, ты ищешь белое железо?» «Да, точно. Ведь никто не станет спорить со мной, если я добуду его там. Суть в том, что вся шахта – собственность государства, а значит, желающий добыть белое железо должен заплатить подобающую, подобающе высокую пошлину. Но если шахта покинута, то все добытое там принадлежит добытчику». Однако государство ничем не станет помогать в случае, если с таким шахтером что-то случится. «Продашь его мне? Я хорошо заплачу, разумеется. Окрестные залежи белого железа еще не истощены, но как только месторождение истощится, цены взлетят до небес». Однако Гонда знал, что смотритель не руководствуется соображениями собственной выгоды. Он предлагает исключительно по доброте душевной. Вероятно, смотритель предложит Гонда гораздо лучшую цену, чем любой посредник, Но Гонда собирался добыть металл не на продажу. То есть не ради прибыли. Как бы это сказать, я уже решил, как намерен его применить. Всю добытую руду я использую для своих исследований. По лицу смотрителя пробежала тень. Ты по-прежнему о своем? Ну, я могу понять твои чувства, но почему бы тебе не посмотреть в лицо действительности, а сесть здесь, стать начальником смены? Что подумал бы твой отец? В сердце Гонда полыхнул гнев. Однако он упустил голову, пряча искаженное яростью лицо. В конце концов, стоящий перед ним дворф много раз помогал отцу Гонда. Вот почему его так заботит, что сын полностью погружен в исследование, которым ни за что не суждено принести плоды. Но даже и понимая, что слова смотрителя вызваны заботой, Гонда не мог заставить себя принять их. «Я каждый день смотрю в лицо действительности. Путь моего отца не был ложным. Я восстановлю утерянное искусство». Ему все же не удалось полностью сдержать гнев. Выплюснув остатки злобы в этих словах, Гондо развернулся и, не оглядываясь, пошел прочь широкими шагами. Он ощущал вину за то, что заставляет других беспокоиться о себе. Но страсть сделать то, что он должен сделать, должен сделать любой ценой, перевешивала. Да, вот ради чего он живет. Тот, кто не может и надеется сравниться со своим выдающимся отцом. Гондо прикусил губу и посмотрел вперед. Глава первая. Подготовка к путешествию неизведанные земли. Вернувшись из Империи, Айнс уселся за свой стол в Верентелле и устало откинулся на спинку кресла. Хотя он уже начал набор для вновь созданной гильдии Искателей Приключений. Но пройдет немалый срок, прежде чем появятся какие-либо результаты. Тем временем нужно как следует подготовиться. Главным приоритетом является школа для обучения Искателей Приключений, Но, учитывая текущие обстоятельства, вероятно, на первое время можно обойтись самой гильдией. Подготовить общежитие для добровольцев, приехавших издалека на его зов, будет, наверное, проявлением подобающего гостеприимства. Их наставниками будут те искатели приключений, которые решили остаться в колдовском королевстве.